сент толер не отказываясь от частных сношений, ответил, что отношение, держав согласие к Украине, будет зависеть от той помощи, которую украинское правительство окажет им, союзникам, восстановлении порядка в России. Мирное предложение Германии всколыхнуло, конечно, и общественную жизнь на Украине,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 в Главном Совете, спешил отречься от украинской самостоятельности. 1 октября Гетмана посетила делегация Союза, которая внушала Гетману идеи о временном характере самостоятельности Украины, о необходимости равноправия русского языка с украинским, недопустимости социалистического правительства и, главное, об единстве России. Гетман... Бронил немцев, совсем соглашался, призывал к терпению. На 1 ноября по новому стилю в Киеве был назначен Всеукраинский съезд хлеборобов. Но правительство знамение времени препятствовало созыву той организации, которая была восприемницей рожденного немцами гетманства. Только после заверения руководителей съезда, что вопрос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 Российской общественности еще более уронило в их глазах престиж обеих организаций.